Что человек имеет? Из книги афоризмов Житейской Мудрости великий учитель счастья Пикор правильно и стройно подразделил человеческие потребности на три класса: во-первых, потребности естественные и необходимые; они, если не получат себе удовлетворения, причиняют страдания. Сюда относятся, следовательно, лишь пища и одежда. Они легко находят себе удовлетворения. Во-вторых, Потребности естественные, но необходимые. Это потребность в удовлетворении полового чувства. Эпикур, впрочем, не высказывает этого в передаче Диогена Лаерция. Да и вообще я формулирую здесь его учение в несколько систематизированном виде. Удовлетворить эту потребность уже труднее. В третьих, потребности неестественные, не необходимые. Это потребность роскоши, пышности, великолепия и блеска. Они не имеют границ, их удовлетворение сопряжено с большой трудностью. Смотрите Диоллайерций, книга десятая, глава двадцать седьмая, параграф сто сорок девятый. Также параграф сто двадцать седьмой. Цицерон. О крайних степенях добра и зла. Один тринадцать. Затруднительно, если не невозможно установить пределы наших разумных желаний касательно имущества. Ибо удовлетворенность каждого отдельного человека в этом отношении зависит не от абсолютной, а чисто относительной величины, именно от соответствия между его претязаниями и его достоянием. Так что эта последняя, взятая само по себе, столь же лишена значения, как числитель дроби без ее знаменателя. Человек не испытывает никакого лишения в тех благах, на которые ему никогда и не приходило в голову претезать. Он и без них вполне доволен. Другой же, имеющий сто раз больше, чувствует себя несчастным, так как у него нет ничего такого, на что направлялось бы его желание. У всякого и на этот счет есть свой собственный горизонт, охватывающий то, что для него достижимо в возможности. Настолько же простираются его претязания. Если какой-либо лежащий в этих пределах объект представляется ему в таком виде, что он может надеяться на его достижение, то он чувствует себя счастливым. Напротив. У несчастен, когда встреченные трудности отнимают у него эту надежду. То, что вне этого кругозора, не оказывает на него совершенно никакого действия. Вот почему огромное состояние богатых не является предметом вожделения бедняка.、А、с другой стороны, богач, если не осуществляются его планы, не находит себе утешения в том многом, что у него уже есть. Богатство подобно морской воде: чем больше ее пьешь, тем сильнее становится жажда. тоже и со славой. После утраты богатства либо благосостояния, коль скоро пережиты первые минуты горя, в нашем обычном настроении незаметно бывает большой разницы с прежним. Это происходит потому, что после того, как судьба уменьшит фактор нашего имущества, мы сами в одинаковой мере сокращаем фактор своих потребностей, а в этой операции и заключается собственно наше страдание при каком либо несчастье, коль скоро оно закончено. Страдание это все более и более стихает, пока, наконец, не прекратится совершенно. Рана зажила. Наоборот, при удаче пружины наших вожделений развертываются, и они растут. Это связано с радостью. Но и она длится не дольше, чем пока вполне завершится эта операция. Мы привыкаем к расширенному масштабу потребностей и уже равнодушно относимся к соответственно умноженному достоянию. Это высказано уже в том месте у Гомера. Одиссея, 18, 130-137, которая заканчивается так: Ибо такого бывает настроение людей на земле живущих, какое даст им на этот день отец и смертных и богов. Источник нашего недовольства лежит в наших постоянно возобновляющихся попытках повысить фактор потребности при неподвижности другого фактора, которая этому препятствует. Глядя на столь нуждающееся и изнуждно ставленное существо, как человек, нечего удивляться, что богатство пользуется большим и более открытым, чем все остальное уважением, прямо почетом. И что даже власть ценится лишь как путь к обогащению. Нет ничего удивительного и в том, что ради прибыли люди жертвуют или пренебрегают всем остальным, как, например, делают это профессора философии с философией. Людям часто ставится в упрек, что их желания направлены главным образом на деньги, которые они любят, больше всего другого. Однако ведь это естественно, даже прямо неизбежно, любить то, что подобно неутомимому протею, во всякую минуту готово превратиться в любой предмет наших изменчивых желаний и многоразличных потребностей. Ведь всякое другое благо может удовлетворять лишь одно желание, одну потребность. Пища хороша только для голодного, Вино для здорового, лекарство для больного, шуба для зимы, женщины для юношей и так далее. Все это, следовательно, лишь блага относительные. Одни деньги — абсолютное благо. Они отвечают никакой нибуть одной потребности, а всякой потребности вообще. На наличное состояние нужно смотреть как на ограду против многих возможных зол и бед, а не как на дозволение. или как обязательство покупать себе мирские удовольствия. Люди, которые первоначально не располагали никаким состоянием, но на которым, наконец, их таланты, какого бы рода они ни были, дали возможность зарабатывать много, почти всегда начинают воображать, будто их талант есть неприкосновенный капитал, а доставляемый им доход — проценты. Поэтому они и не откладывают ничего из своего дохода, не собирают себе постоянного капитала. Они тратят столько же. сколько добывают, но от этого они по большей части впадают в бедность, ибо их доходы прерываются, либо прекращаются, или потому, что самый талант их иссекает, имея приходящий характер, как это, например, бывает почти во всех изящных искусствах, или потому, что он может проявляться лишь при особых условиях и обстоятельствах, которые перестают существовать. Ремесленники еще могут поступать таким образом. Способность к их работе нелегко утрачивается. Да и к тому же их могут заменить под мастерья, а изделия их относятся к предметам первой необходимости, так что они всегда найдут себе сбыт. Почему и справедлива поговорка. У ремесла золотое дно, но не так обстоит дело со всякого рода художниками и артистами. Вследствие этого не оплачиваются дороже. Но поэтому же то, что они приобретают, должно же становиться их капиталом. Между тем они дерзко считают это не более как процентами, и от того идут навстречу гибели. Люди же, получившие состояние по наследству, по крайней мере сразу вполне основательно узнают, что такое капитал и что проценты, и большинство стараются дать этому капиталу верное помещение, отнять его не трогать, даже если возможно, откладывать хоть восьмую часть процентов, чтобы быть наготове против возможного в будущем застоя. Вот почему они в большинстве случаев и сохраняют свое благосостояние. Купцам, однако, все эти соображения неприложимы. Для них самые деньги служат средством к дальнейшей прибыли, как бы орудием ремесла. Поэтому они стараются сохранить и приумножить свое состояние, пустив его в оборот, даже если оно всецело приобретено ими самими. Вот почему ни в одном сословии богатство не представляет собой столь естественного явления, как в этом. Вообще же, как правило, Оказывается, что те, кому уже приходилось иметь дело с действительной нуждой и с лишениями, обнаруживают несравненно меньше опасений и потому более склонны к расточительности, чем люди, знакомые с бедностью лишь понаслышке. К одним принадлежат все те, кого счастливый случай или особый талант, все равно какой, довольно быстро привел от бедности к благосостоянию. Другие же будут те, кто родился и жил в довольстве. Последние обычно более думают о будущем. И потому экономнее первых. Отсюда можно было бы заключить, что нужда не такое плохое дело, как кажется издали. Однако истинная причина указанного различия заключается скорее в том, что человеку от рождения окруженному богатством последнее представляется как нечто необходимое, как условие единственной возможной жизни. Все равно как воздух, потому он хранит его как свою жизнь, и оттого большей честью обнаруживает любовь к порядку, предусмотрительность и бережливость. Наоборот, кому от рождения уделом была бедность, тот в ней видит естественное состояние. А в так или иначе доставшемся ему после богатстве нечто излишнее, годное лишь для наслаждений и мотовства. Если оно опять исчезнет, человек, как и прежде, станет обходиться без него, еще освобожденный от лишней заботы. Ведь тут мы и видим то, что говорит Шекспир. Должна оправдаться пословица, что сев верхом, нищий загонит коня насмерть. Генрих шестой. Действие третье. Сцена первая. Сюда присоединяется еще, конечно, и то, что подобные люди не столько в уме, сколько в сердце, питают прочное и чрезмерное доверие честью к судьбе, честью к собственным силам, которые выручили уже их из нужды и бедности. Поэтому они не считают болото лишений, как это сплошь и рядом бывает с рожденными в богатстве бездонным, а думают, что толкнувшись одно, опять подымешься наверх. Этим же человеческим свойством объясняется также, почему женщины, бывшие раньше бедными девушками, очень часто бывают требовательнее и расточительнее, нежели те, за которыми было богатое, а приданное. Богатые девушки в большинстве случаев приносят с собой не только состояние, но также и большее сравнительно с бедными старание, прямо унаследованное стремление сохранить его. Кто, тем не менее, станет утверждать обратное? Тот найдет себе авторитетного союзника Вареолста. В его первой сатире. Мое мнение напротив разделяет доктор Джонсон. Состоятельная женщина, получившая свои руки деньги, тратит их рассудительно. Женщине же, которая после замужества впервые начала распоряжаться деньгами, так нравится их тратить, что она швыряет их без счета. Босвол. Жизнь Джонсона. Во всяком случае я посоветовал бы тому, кто женится на бедной девушке. Не оставляйте его завещание капитала, ограничиться одной только рентой, в особенности же позаботиться о том, чтобы в ее руки не попало состояние детей. Я думаю, что во все не поступаю недостойно своего пира, рекомендую здесь заботиться о сохранении приобретенного и унаследованного состояния, ибо неоцененное преимущество с самого начала обладает такими средствами, чтобы была возможность хотя бы не только для себя и без семьи. спокойно жить в действительной независимости, то есть без необходимости работать. Ведь это значит быть изъятым и оттого обеспеченным от сопровождающей человеческую жизнь нужды и горя, то есть освободиться от всеобщей барщины, этого естественного жребия смертных. Только при таком благоволении судьбы человек рожден действительно свободным, только тогда, собственно, он человек полноправный, хозяин своего времени и своих сил. имея право каждое утро сказать «День мой». По этой-то именно причине между тем, кто пользуется рентой в тысячу таллеров и тем, у кого она равна ста тысячам, разница бесконечно меньше, нежели между первым и тем, у кого ничего нет. Но свою высшую ценность наследственное состояние получает тогда, когда она достается человеку, одаренному духовными силами высшего порядка, преследующему задачи, которые не вяжутся с заработком, ибо в таком случае он взыскан судьбою вдвое, и может жить для своего гения. Человечество же получит с него долг-старицию, так как он дает то, чего не может дать никто другой, и произведения его служат во благо всем людям вообще и даже приносят им честь. Другие из поставленных в столь привилегированное положение опять-таки заслуживают его перед человечеством своими филантропическими предприятиями. Кто же ничего этого не делает, хотя бы до некоторой степени или в виде попытки Кто даже не работает над основательным изучением какой-либо науки, чтобы по крайней мере приобрести возможность способствовать ее развитию, такой человек, если он обладает наследственным состоянием, просто-напросто тунеядец и заслуживает презрения. Да, он не будет и счастлив. Огражденный против нужды, он попадает в руки другому полюсу человеческого горя — скуки, которая так его мучает, что он был бы гораздо счастливее, если бы нужда... Заставляло его работать, и как раз эта скука легко доводит его до сумасбродств, отнимающих у него преимущества материальной обеспеченности, которого он оказался недостойным. Действительно, множество людей только потому познакомились с лишениями, что имея прежде деньги, растратили их, чтобы доставить себе хоть минутное облегчение от угнетавшей их скуки. Совсем иначе обстоит дело, когда имеется в виду достигнуть успеха на государственной службе, где для этой цели приходится хлопотать о благоволении, друзьях, связях, чтобы с их помощью повышаться от ступени на ступень, быть может, даже вплоть до высших должностей. Здесь сущности даже лучше явиться в свет без всяких средств. В особенности для того, кто не дворянского происхождения, но одарен некоторым талантом, непокрытая бедность окажется истинной выгодой, и прекрасной рекомендации, ибо чего больше всего ищут и любят даже в простой беседе, хотя и более, конечно, на службе, это превосходство над другими. Но ведь только бедняк в той мере, как здесь требуется, может быть проникнут убеждением в своем совершенном, глубоком, решительном и всестороннем недостоинстве и своем полном ничтожестве и убожестве. Только он поэтому кланится достаточно часто и продолжительно. И только его поклоны достигают полных девяноста градусов. Только он готов все претерпеть с улыбкой. Только он признает совершенно ничтожество заслуг. Только он публично громким голосом или даже в большой прессе величает шедеврами литературной окропания своих начальников или вообще лиц влиятельных. Только он умеет выпрашивать. Только он, следовательно, заблаговременно в юности может стать даже адептом той сокровенной истины, которую открыл нам Гёте в словах. Никто, пускай и не жалуется на низость, она могучая, чтобы кто ни говорил. Западно-восточный диван. Наоборот, тот, кто сам в начале располагает достатком в доме, по большей части начнет ломаться. Он привык ходить с гордо поднятой головой, несведущ во всех перечисленных только что искусствах, а, пожалуй, еще величается какими-нибудь талантами, малость которых, сравнение сференницы искусств, он напротив должен бы понимать. Наконец он, разумеется, в состоянии заметить ничтожество поставленных выше. А в довершение всего, если дело доходит до оскорблений, он артачится и фыркает. С этим не преуспеешь на свете. Скорее, в конце концов, дело может дойти до того, что человек вместе с дерзким Вольтером скажет. Нашей жизни всего два дня. Не стоит проводить их в низкопоклонстве перед презренными негодяями. К сожалению, мимоходом быть сказано, это презренные негодяи. Такое сказуемое, которому на свет найдется чертовски много подлежащих. Таким образом, очевидно, ювеналовский стих. Нелегко выдвигаются те, достоинством которых стесненные обстоятельства дома помеха. Приложим более к карьере талантов, чем к поприщу светских людей. К тому же, что человек имеет, я не причислил жены и детей, так как, вернее, они имеют его. Скорее можно бы присоединить сюда друзей. И здесь, однако... Владеющий в разной мере должен быть достоянием другого. Предмет этой главы можно подразделить также на честь, ранг и славу. Что касается ранга, то скольки не важен он в глазах большой толпы и филистеров и сколь не велика его польза в механизме государственной машины, мы можем для нашей цели ограничиться здесь не многими словами. Это условное, то есть собственно вымышленное достоинство. Его эффект заключается в поддельном почтении. И в общем, это просто комедия для большой толпы. Ордина – это векселя, выданные на общественное мнение. Их ценность основана на доверии, к тому, кто мог-то их дарует. Во всяком случае, даже совершенно независимо от того, что заменяя собой материальное вознаграждение, они сохраняют государству много денег. Это вполне целесообразное учреждение при том условии, что они раздаются осмотрительно и справедливо. Именно у толпы есть глаза и уши и немного сверх того. В особенности же она обладает крайне незначительной силой суждения и даже слабой памятью. Некоторые заслуги лежат совершенно вне сферы ее понимания. Другие она понимает и с восторгом приветствует на первых порах, но затем их скоро забывает. Поэтому ее нахожу вполне уместным, если крест, либо звезда всегда и всюду, как бы кричат толпе. «Этот человек не вамчата! У него есть заслуги!» Но при несправедливой, необдуманной, или чрезмерно щедрой раздачи, ордена теряют эту ценность. И потому государь должен быть столь же осторожен с этой наградой, как купец с подписыванием векселей. Надпись «За заслуги» на кресте «Плеоназм» всякий орден должен быть «За заслуги». Гораздо более трудных и детальных пояснений, нежели ранг, требует честь. Прежде всего, нам надлежит определить ее. Если бы я с этой целью сказал «Честь — это внешняя совесть», А совесть, внутренняя честь, то подобная формулировка, пожалуй, могла бы кое-кому понравиться, но была бы скорее блестящей, чем ясной и основательной. Поэтому я говорю: честь — это объективно мнение других о нашем достоинстве, а субъективно наш страх перед этим мнением. В этом последнем отношении она часто оказывает человеке честье очень благотворное, хотя и вовсе нечисто моральное влияние. Корень начала присущий каждому. Невполне еще испорченному человеку чувствительности по отношению к чести и сраму, а также высокого значения придаваемого первой, заключается в следующем: отдельный человек с собственными силами может сделать лишь очень немногое, и представленный произвол судьбы и подобный Робинзону. Лишь в обществе с другими представляет он собой уничтожающее существо. Он подмечает этот факт, как только начнет сколько-нибудь развиваться его сознание. и в нем возникает тогда стремление считаться дельным членом человеческого общества, который способен внести свою долю работы в общее дело, и потому имеет право участвовать в выгодах человеческого общежития. А этого он достигает в том случае, если он, во-первых, делает то, чего требуют и ожидают от всех вообще, а затем то, чего требуют и ожидают от этого человека в том особым положении, какое он занимает. Однако он столь же скоро узнает, что здесь дело не в том, чтобы быть таким в своем собственном мнении, а в том, чтобы быть таким во мнении других. Отсюда и получается его ревнивая забота об благоприятном мнении других и та высокая ценность, которую он этому мнению придает. И то и другое обнаруживаются со склонностью врожденного чувства, которое называют чувством чести, и в подобающем случае чувством стыда. И это именно чувство вызывает краску на его щеки, когда он думает, что внезапно. должен потерять во мнении других, даже если он не знает за собой никакой вины, даже если открывающийся промах касается лишь относительного добровольно взятого на себя обязательства. С другой стороны, ничто в такой мере не поднимает его жизненную энергии, как достигнутая либо возобновленная уверенность в благоприятном мнении других людей, ибо она обещает ему защиту и помощь соединенных сил всего человечества, которые служат бесконечно большую гарантией. против житейских зол, чем одни его собственные силы. Из различных отношений, в которых человек может стоять к другим людям и сообразно с которыми последний должен опитать к нему доверие, то есть иметь о нем известное хорошее мнение, возникает несколько видов чести. Отношения эти главным образом будут вопрос о моем и твоем, затем исполнение обязанностей, наконец, половой акт. Им соответствует гражданская честь, служебная честь, и половая честь, причем для каждой из них опять-таки имеются дальнейшие разновидности. Всего обширнее сфера гражданской чести. Последняя заключается в предположении, что мы безусловно уважаем права каждого человека и потому никогда не воспользуемся для своей выгоды несправедливыми или законом недозволенными средствами. Честь это служит условием для участия во всяком мирном общении. Она утрачивается через один хотя бы поступок. явно и резко противоречащей такому общению, следовательно, и через всякое уголовное наказание, при том, однако, предположении, что оно справедливо. Но, во всяком случае, честь своей последней основой имеет убеждение в неизменности нравственного характера, в силу которой единственный дурной поступок ручается за такой же моральный характер всех последующих, коль скоро будут даны одинаковые условия. Это выражает английское слово «характер». употребляемая в смысле славы, репутации, чести. Поэтому-то именно утраченную честь никогда нельзя восстановить, хотя бы утрата это была обусловлена обманом, например клеветой или ложными основаниями. Вот почему существуют законы против клеветы, пасквей и оскорблений. Ведь оскорбление простая брань. Есть общий оклевета без указания причин. Это хорошо можно передать греческим выражением: оскорбление. Это клевета в сокращенном виде, хотя оно нигде и не встречается. Правда, кто ругается, обнаруживает этим, что он не может привести против данного человека никаких реальных фактов. В противном случае он дал бы их в качестве посылок, смело предоставив слушателям сделать вывод. Вместо того, чтобы давать вывод, а посылки оставлять в неизвестности. Но он рассчитывает на предположение, что это делается им лишь ради достойлубезной краткости. Хотя гражданская честь получила свое название от городского сословия, но она сохраняет свое значение для всех состояний безразличия, не исключая даже высших. Ни один человек не может обойтись без нее, и она и сдела весьма серьезная, от легкого отношения к которому должен остерегаться каждый. Нарушающий доверие и веру утрачивает их навсегда, чтобы он потом не делал и кто бы он ни был. Он непременно отведает горьких плодов, какие приносит с собой эта утрата. Честь в известном смысле имеет отрицательный характер, именно как противоположный славе с ее положительным характером. Ибо честь есть мнение не о каких-либо особенных, исключительно данному субъекту принадлежащих свойствах, а лишь о качествах, которые предполагаются как правило и которые не должны отсутствовать у него. Таким образом, оно выражает только, что этот субъект не составляет исключения, тогда как слава отмечает его как таковое. Славу поэтому надо еще сначала приобрести, честь же нужно только не терять. Соответственно тому отсутствие у человека славы, неизвестность есть понятие отрицательное. Отсутствие чести будет уже позор, нечто положительное. Отрицательность эту не должно однако смешивать с пассивностью. Честь напротив. отличается вполне активной природой. Именно она исходит единственно от его субъекта, основывается на его собственном поведении, а не на том, что делают другие и что с ними случается. Она, следовательно, в наших руках. И это, как мы скоро увидим, служит признаком, отличающим истинную честь от чести рыцарской или ложной. На честь можно посягнуть извне только путем клеветы. Единственная для нее защита — вопророжение этой клеветы. Если оно в достаточной мере гласно, и клеветник выведен на чистую воду, уважение к старости обусловлено, по-видимому, тем, что хотя за молодыми людьми честь и признается как предположение, но она еще не испытана и поэтому покоятся собственно на доверии. У людей же пожилых в течение их жизни должно было выясниться, могут ли они поддерживать свою честь своим поведением, ведь не годы сами по себе, которых достигают также и животные. Некоторые живут даже гораздо дольше. Не опыт, представляющий просто более близкое знакомство с ходом вещей на свете, не дают достаточного основания для того уважения младших по отношению к старшим, какое однако является по всеместным требованиям. Если брать в расчет одну слабость пожилого возраста, то она давала бы право претезать более на пощаду, нежели на уважение. Достойно, однако, внимания, что у человека есть врожденное и оттого прямо инстинктивное почтение к седым волосам. Морщины, несравненно более верный признак старости, вовсе не возбуждают такого почтения, никогда не говорят о почтенных морщинах, а всегда о почтенных сединах. Честь обладает лишь косвенной ценностью, ибо, как уже изложено в начале этой главы, мнение о нас других лишь постольку может быть для нас важно, поскольку оно определяет или может при случае определить их поведение относительно нас. Но это имеет место всегда, пока мы живем с людьми, или среди людей. В самом деле, так как в цивилизованном состоянии своей личной и имущественной безопасностью мы обязаны только обществу, и при всех своих предприятиях нуждаемся в помощи других, которые, чтобы действовать с нами заодно, должны питать к нам доверие, то их мнение о нас имеет для нас большее, хотя, опять-таки, лишь косвенное значение. Непосредственной ценности я за ним признать не могу. О согласии с этим и Цицерон говорит. о крайних степенях добра и зла. Три семнадцать. А добрым же имени Хризиподиаген прямо говорили, что если оставить в стороне пользу, то ради него не стоит даже пальцем шевельнуть. Я от души к нему присоединяюсь. Равным образом детальный разбор этой истины дает в своем шедевре Абу Ме. Разсуждения. Три глава тринадцатая. Гельвеций. Приходя к выводу, мы любим уважение не ради уважения. но единственно ради доставляемых им выгод. А так как средство не может быть более ценным, нежели цель, то торжественное заявление «честь дороже жизни», как сказано, есть гипербола. До сих пор речь шла о гражданской чести. Служебная честь — это общее мнение других, что человек, занимающий известную должность, действительно обладает всеми потребными для нее качествами, а также, что он во всех случаях Аккуратно исполняет свои служебные обязанности. Чем важнее и обширнее круг деятельности человека в государстве, иными словами, чем выше и влиятельнее занимаемый им пост, тем выше должно быть и мнение об интеллектуальных способностях и нравственных качествах, делающих его годным для этого поста. Тем больше устала быть, обладает он степенью чести, выражением которой являются его титулы, ордена и так далее, а также подчиняющиеся ему. поведение других. По этому же самому масштабу общественное положение человека всегда определяет подобающую ему степень чести, хотя она и вида изменяется в зависимости от того, насколько толпа способна судить о важности данного положения. Но во всяком случае за тем, кто имеет и выполняет особенные обязанности, признают больше чести, чем за обыкновенным гражданином, честь которого заключается главным образом в отрицательных признаках. служебной честь требуют далее, чтобы занимающий какую-либо должность поддерживал ради своих соотоварищей и преемников почтительное отношение к самой этой должности именно путем помянутого пунктуального исполнения своих обязанностей а также не оставляя без возмездия нападок на самую должность и на себя как ее носителя, то есть заявления, что он неаккуратно ее отправляет лишь что сама она не служит общему благу. но подтверждая неправильность таких нападок с помощью законных наказаний разновидности служебной чести будут честь чиновника врача адвоката всякого официального наставника даже всякого получившего ученую степень короче всякого за кем официально признано право на известное занятие духовного характера и кто именно поэтому взялся за него словом сюда относится честь всех несущих общественные обязанности как таковых Сюда же поэтому принадлежит истинная солдатская честь. Она состоит в том, чтобы тот, кто принял на себя долг, защищать общее отечество. Действительно обладал нужными для этого качествами, то есть прежде всего мужеством, храбростию и силую, и был серьезно готов с опасностью для жизни защищать свою родину и вообще ни за что на свете не оставлял знамени, которому он расприсигнул. Я беру здесь служебную честь в более широком смысле, чем обычный. Где она означает то почтение, с каким подобает гражданам относиться к самой должности? Половая честь, кажется мне, нуждается в ближайшем рассмотрении и сведения ее основоположений к их корню. Причем должно подтвердиться, что всякая честь в конце концов основана на утилитарных соображениях. Половая честь распадается по своей природе на честь женскую и честь мужскую, которые обе представляют собой хорошо понятный партийный дух. Первая из них несравненно важнее, так как в женской жизни половые отношения играют главную роль. Итак, женская честь есть общее мнение о девушке, что она не отдавалась ни одному мужчине, а о женщине, что она отдавалась только тому, кто состоит с ней в браке. Важность этого мнения зависит вот от чего. Женский пол требует и ожидает от мужского всего, что ему желательно и нужно. Мужчины же требуют от женщин прежде всего и непосредственно, только одного, поэтому надо было устроиться таким образом, чтобы мужской пол получал от женского это одно в том ли случае, если он возьмет на себя заботу обо всем и, между прочим, рождающихся от союза детях. Только тогда может быть обеспечено благополучие всего женского пола. Для достижения этой цели женщины необходимо должны сплотиться и проявить партийный дух. Но в таком случае они стоят как одно сомкнутое целое. против всего мужского пола, обладающего, благодаря природному превосходству телесных и духовных сил, всеми земными благами. Это их общий враг, которого надлежит победить и покорить, чтобы, владея им, достигнуть обладания и земными благами. На это и направлен принцип чести для всего женского пола. Принцип, по которому мужчинам, безусловно, должны отказывать во всяком небрачном совокуплении, чтобы каждого из них... принудить к браку, являющемуся своего рода капитуляции тем, оградить интересы всех женщин вообще. Но эта цель может быть вполне достигнута, лишь при строгом соблюдении вышеуказанного принципа и потому весь женский род с истинным партийным духом блюдет, чтобы принцип этот не нарушался ни одним из его сочленов. Таким образом всякая девушка своим не брачным совокуплением совершившая измену перед всем женским полом благополучию которого пришел бы конец, если бы все стали поступать так, обрекается с его стороны на изгнание и позор. Она потеряла свою честь. Ни одна женщина не должна больше вести с нею знакомства. Ее избегают как зачумленную. Подобная же участь постигает прилюбодейку, ибо она не сдержала брачной капитуляции, которую принял от нее мужчина. А такой пример должен отпугивать мужчин от заключения этой капитуляции, на которой между тем Основана благо всего женского пола, но сверх того еще прелюбодеяка. Следствие заключающегося в ее поступке грубого вероломства и обмана вместе с половой утрачивает также и гражданскую честь. Вот почему, конечно, с нисхождением говорят падшая девушка, а не падшая женщина. И соблазнитель может восстановить честь девушки с помощью брака, чего не бывает при браке с разведенной прелюбодеейкой. Если теперь... В результате этих ясных соображений мы признаем основу принципа женской части благодетельной, даже необходимой, но в то же время хорошо рассчитанной, пользуя руководимый партийный дух, то мы сочтем эту часть, правда, чрезвычайно важной для женского существования и потому имеющей большое относительное значение, но значение далеко не абсолютное, не господствующее над жизнью и ее целями, так чтобы для него... Следовало жертвовать самой этой жизнью, поэтому-то нельзя отнестись с одобрением к ходульным, в трагический фарс падающим поступкам Лукреции и Вергилия. По той же причине конец Эмилии Галлотти содержит нечто столь возмутительное, что уходишь из театра совершенно расстроенным. Наоборот, мы, вопреки половой чистости, не можем отказать своей симпатии Клерхен в Гамонте. Такое крайне ревнивое отношение к принципу женской чести принадлежит, как и многое другое, к забвению цели ради средств, ибо в подобном фанатизме половой чести ложно придается абсолютное значение, тогда как значение ее еще больше, чем у всякой другой чести, чисто относительное. Его можно даже назвать и чисто условным, если на основании сочинения Томазия о конкубинате. Принять в расчет, что во всех почти странах и во все времена, вплоть до лютеровской реформации, конкубинат был законом дозволенной и признанной связью, при которой конкубина сохраняла свою честь. Я не упоминаю уже о Милите из Вавилона, Геродот 1199 и так далее. Да и существуют, конечно, такие гражданские отношения, которые делают невозможной внешнюю форму брака. особенно в католических странах, где недопускается развода. Всё до в таком положении находится правители, которые, по моему мнению, поступают гораздо нравственнее, содержа любовницу, нежели вступая в морганатический брак. Потомство от последнего, в случае возможного прекращения законных наследников, может со временем предъявить свои претензии на престол. Так что такой брак, хотя бы в самом отдаленном будущем, создаст условия для гражданской войны. Сверх того. Этот марганатический, то есть, собственно, вопреки всем внешним обстоятельствам заключенный брак, является в последнем итоге уступкой, сделанной женщинам и попам, двум классом по отношению к которым надо по возможности остерегаться всяких уступок. Следует далее принять во внимание, что всякий в стране может жениться на женщине по своему выбору. Всякий, кроме одного, у которого отнято это естественное право. Этот бедняк — государь. Его рука принадлежит стране, и он отдает ее по государственным соображениям, то есть согласно с благом страны. А ведь он все-таки человек, и тоже хочет следовать влечению своего сердца. Поэтому не только мещанством, но и несправедливостью и не благодарностью будет желание, чтобы государь не имел любовницы или порицание его за это. Само собой разумеется, пока только исключено ее влияние на управление. Со своей стороны такая любовница по отношению к половой чисти есть до некоторой степени лицо привилегированное, изъятое из общего правила, ибо она отдалась одному только человеку, с которым ее связывает взаимная любовь, но за которого она никогда не может выйти замуж. Во всяком же случае доказательством тому, что принцип женской чисти не есть что-либо прямо данное природой, служат те многочисленные кровавые жертвы, которые ради него приносятся. дитоубийства и самоубийства матерей. Конечно, девушка, отдающая без санкций закона, нарушает этим верность своему полу. Однако верность это лишь молчаливо подразумевается, а не подтверждается клятвой. И так как обыкновенно при этом прежде всего страдает ее собственной интерес, то она обнаруживает здесь несравненно больше глупости, чем порочности. Половая честь мужчин Обусловлена половую честью женщин, как противополагающийся ей партийный дух, который требует, чтобы каждый, согласившийся на столь выгодную для противной стороны капитуляцию брак, заботился по крайней мере о соблюдении ею этой капитуляции, иначе сам этот договор, подрываемый недружным его соблюдением, утратит свою порочность, и мужчины, жертвуя всем, не будут обеспечены даже в том одном, что они покупают такую цену. именно в единоличном обладании женщин. Поэтому честь мужчины повелевает, чтобы он карал прелюбодеяние своей жены, наказывая ее по крайней мере разрывом с нею. Если же он заведомо позволяет изменять себе, общество мужчин вменяет ему это в позор. Однако последний далеко не отличается такой безусловностью, как тот, который постигает при утрате половой чисти женщина. Напротив, это есть лишь пятно меньшего бесчестия. Ибо у мужчины половая жизнь играет второстепенную роль. У него еще много других и более важных занятий. И эта мужская честь послужила темой для двух великих драматургов нового времени, двукратно у каждого. Для Шекспира в «Отелло» и в «Зимней сказке» и для Кальдерона в его «Враче своей чести» и в опусе «За тайный позор, тайная месть». Во всяком случае, честь это требует наказания лишь жены. а не ее любовника, по отношению к которому она является уже просто как нечто добавочное, чем подтверждается наш взгляд на происхождение этой части из партийного духа мужчин. Честь, как она рассмотрена мною выше, в ее разновидностях и основоположениях, встречается в качестве общего правила у всех народов и во все времена, хотя для женской чести и можно указать кое-какие местные и временные виды изменения ее принципов. Между тем, что, Существует еще один вид чести, совершенно отличный от этого всеобщего и всюду признанного, вида, о котором не имели никакого понятия ни греки, ни римляне, а также до сих пор ничего не знают китайцы, индусы и магометане. Это особое честь возникло в средние века и привилось исключительно в христианской Европе. Да и здесь лишь среди крайне незначительной части населения, а именно в высших классах общества и у тех. Кто старается не отставать от них? Это рыцарская честь или дело чести, так как ее основные правила стоят совершенно особняком от правил чести, которые мы занимались выше. А честьи даже им противоречат, так что в одном случае получается человек чести, а в другом честный человек. То я приведу здесь ее принципы в отдельном изложении, как бы в виде кодекса или зеркала рыцарской чести. Честь состоит не во мнении других о нашем достоинстве. а исключительно только в выражениях такого мнения. Все равно, высказывает ли выраженное мнение то, что действительно о нас думают, или нет, не говоря уже об его основательности. Поэтому другие могут, благодаря нашему образу жизни, иметь о нас сколь угодно дурное мнение, сколь угодно нас презирать. Пока не найдется человека, который осмелился бы громко это высказать, это совсем не вредит нашей чести. И наоборот, пусть даже мы своими качествами и поступками Заставим всех других относиться к нам с очень большим уважением, ведь это не зависит от их произвола. Если тем не менее кто-нибудь один, будь он первым негодяем и драком, посмеет высказаться о нас с пренебрежением, наша честь немедленно будет оскорблена, даже навсегда утрачена. Надо будет ее вновь восстанавливать. Доказательством, хотя и излишним, тому, что здесь замешано вовсе не мнение других, а просто только выражение такого мнения. Служит тот факт, что оскорбления могут быть взяты назад. В случае нужды – с помощью извинений, после чего дело обстоит так, как если бы их никогда и не было. Изменилось ли также и самое мнение, давшее им начало, и почему должна была случиться такая перемена? Это не играет никакой роли. Только выражение сводится на «нет», и тогда все обстоит благополучно. Здесь, следовательно, цель не в том, чтобы заслужить почтение, а в том, чтобы его вынудить. Честь человека основана не на том, что он делает, а на том, что он претерпевает, что с ним случается. Если по принципам разобранной выше общепризнанной чести, это последнее зависит исключительно от того, что человек сам говорит либо делает, то рыцарская честь, напротив, зависит от того, что говорит или делает кто-либо другой. Таким образом, она находится в руках, даже висит на кончике языка у всякого встречного, И в любой момент может быть по его желанию утрачено навеки, если только обиженный не вернет ее себе помощью восстановительного процесса, о котором мы скоро будем говорить, что однако сопряжено с опасностью для его жизни, его здоровья, его свободы, его собственности и его душевного спокойствия. Следствие этого: поведение человека может быть самым честным и благородным, его намерения самыми чистыми, а его ум самым выдающимся. Все-таки его честь каждую минуту подвергается риску быть утраченной, коль скоро кому-нибудь заблагорассудится обругать его. Нужно только, чтобы сам обидчик не нарушал этих законов чести, а впрочем он может быть негоднейшим бездельником, тупейшим олухом, тунеядцем, игроком, вечным должником, короче человеком, который недостоин взгляда со стороны того, кого он оскорбляет. Да в этой роли по большей части. Именно и выступает субъект такого рода, ибо как справедливо заметил Сенека, чем кто больше заслуживает презрения и насмешки, тем наглее его язык. Облагорожумие. 11. К тому же такой человек и раздражается всего легче, именно против людей достойных, ибо противоположности ненавидят одна другую, изрелище высоких преимуществ обычно возбуждает в негодяе скрытую ярость. Поэтому Гёте и говорит. Что ты жалуешься на врагов? Разве могли бы стать когда-нибудь твоими друзьями люди, для которых существо подобное тебе в тайне служит вечным укором? Западно-восточный диван. Очевидно, что именно категория людей недостойных должна питать особенную благодарность к этому принципу чести, ведь он ставит их на одну доску с теми, которые во всех других отношениях стоят на недосягаемой для них высоте. И вот если подобного рода субъект произнес ругательство, то есть приписал другому какое-либо дурное качество, оно считается пока объективно верным и обоснованным суждением, закономерным определением и даже на все предбудущее время сохранить свою истинность и силу, коль скоро не будет тотчас заглажено кровью. Иными словами, оскорбленный останется в глазах всех людей чести тем, чем его назвал оскорбитель. Будь он последним из всех смертных, ибо он, так гласит технический термин, оставил на себе это оскорбление. Поэтому люди чести будут теперь относиться к нему с полным презрением, бегать от него, как от зачумленного, например, громко и публично отказываться от посещения того общества, где он принят, и так далее. Начало этого мудрого принципа можно, мне кажется, с уверенностью отнести к тому, что в средние века, до 15-го столетия, при уголовных процессах, не обвинитель должен был доказывать вину обвиняемого, а этот последний, свою невиновность, фон Вехтер. Очерки по немецкой истории, особенно по истории немецкого права, 1845-й. Он мог прибегать для этого к очистительной присяге, для которой, однако, ему нужно было иметь еще поддерживателей присяги, которые клятвой подтверждали свое убеждение, что он не способен на клятву преступления. Если у него не было таких лиц или обвинитель отклонял их, то выступал на сцену суд божий, который обыкновенно состоял в поединке, ибо обвиняемый был тогда обесчищен и должен был себя очистить. Мы видим здесь происхождение понятия бесчестия и всего того положения вещей, какое еще теперь можно наблюдать у людей чести, только с опущением присяги. Здесь именно лежит и объяснение того обязательного глубокого негодования, с каким люди чести принимают упрек во лжи, требуя за него краловой мести, что при повседневной лжи представляется весьма странным, а в Англии прямо превратилось какое-то глубоко кореняющееся суеверие. Ведь на самом деле всякий, кто за упрек во лжи грозит покарать смертью, должен бы быть человеком, никогда не лгавшим в своей жизни. Недаром в упомянутых уголовных процессах Средневековья существовала бы более короткая форма, когда обвиняемый возражал обвинителю. «Это ты лжешь!» вслед за чем решение немедленно возлагалось на суд божий. Отсюда и значится, что по кодексу рыцарской чести, за упреком во лжи, тотчас должно следовать обращение к оружию. И это все мы говорили о брани. Но есть еще нечто худшее, чем ругань. Вещь столь ужасная, что я должен просить у людей чести прощения уже за простое упоминание о ней в этом кодексе рыцарской чести. Ибо, как мне известно, у них при одной мысли о ней мороз подирает по коже. и волосы становятся дыбом. Это высшее зло на свете, горше смерти вечных мук. Именно может случиться, страшно сказать, что один человек даст другому за трещину, нанесет ему удар. И это ужасное событие влечет за собой такую полную потерю чести, что если уже для устранения всех других ее оскорблений требуется кровопускание, то здесь для ее окончательного восстановления нужен решительный смертельный удар.